Два часа. 30 ноября 2016 года. Бездомный бродяга спит у входа в дом. Его грязный коричневый спальный мешок застегнут на молнию до носа, чтобы туда не попали капли моросящего дождя. Рядом с головой, аккуратно спрятанная от непогоды, лежит новейшая, безупречно чистая пара ярких кроссовок Nike с флуоресцентными желтыми шнурками. Я говорю себе, это все, что вам нужно знать о Портленде. Я пробегаю еще несколько кварталов до гостиницы в центре города, принимаю душ и отправляюсь в компании с Дэвидом Уилли в ухоженный мега-кампус штаб-квартиры компании Nike World, чтобы узнать, как именно компания планирует представить миру марафон из двух часов на полвека раньше предсказанного мною срока. Сразу становится ясно, что проект Breaking2 — не мимолетная прихоть отдела маркетинга. Нас проводят через охрану в лабораторию спортивных исследований Nike. Часть здания, которую, как заверяют нас сопровождающие, даже большинству сотрудников Nike, строго запрещено посещать. Потом мы проходим по холлу, пол которого выполнен в виде синтетической беговой дорожки, приводящей к настенному панно стилизованному в виде табло стадиона, на котором застыли цифры. Один час, 59 минут, 59 секунд. Около 20 человек работали над секретным проектом более или менее полный рабочий день в течение почти двух лет. Его общую стоимость компания не раскрывает, но она явно измеряется миллионами, если не десятками миллионов долларов. Что за наука о преодолении барьеров стоит за этим планом? Как ее ни назови, здесь готовы попробовать. На ряде встреч, которые тянутся до позднего вечера, мы слышим от ведущих физиологов, биомехаников и дизайнеров продуктов компании о том, как долго они шли к тому, чтобы выжать лишние метры из истощенных мышц. Самые безумные идеи – возможно, к счастью, остались за кадром, например, прижать руки к бокам, чтобы сэкономить энергию на ненужных движениях. Испытания с участием бывшего элитного бегуна Мэтта Тегенкампа с использованием специально разработанного эластичного ремня показали измеримый рост эффективности, но он не стал бы это носить, как говорит сам директор лаборатории Мэтью Нерс. Это выглядело как эпизод из фильма «Три комика», а команда разработчиков обуви предложила максимально облегченные шиповки для марафона, включая один из прототипов, где почти отсутствует пятка ради экономии веса. Была только одна проблема. Бегуны, которые пробовали эту модель, ненавидели ее. В конце концов, команда сосредоточилась на пяти ключевых областях отборе лучших спортсменов, подборе оптимальной трассы и условий выполнении тренировочной программы наилучшим образом, обеспечении правильного питания и гидратации а также разработке ультрасовременной обуви и одежды. Каждый пункт позволяет сделать выводы, как можно улучшить рекорд Денниса Кеметто, равный 2 часам, 2 минутам и 57 секундам. Иногда выгоды, по общему признанию, незначительны. Переход от свободных шорт к велосипедкам, добавление отверстий на майке и приклеивание аэродинамической ленты на голени – новшество для марафонца, которые, по словам физиолога и специалиста по спортивной одежде Дэна Джудельсона, сэкономят от 1 до 60 секунд на дистанции. Но даже секунда важна. «Было бы печально не попробовать всё и пробежать дистанцию за два часа и одну секунду», — говорит он. Гораздо больше преимуществ дают два источника. Во-первых, появилась новая обувь с очень толстой и поглощающей удары подошвой из продвинутой пены. Эта подошва, созданная вопреки современным представлениям, бьет все предыдущие рекорды по легкости и упругости. В нее встроена изогнутая пластина из углеродного волокна, добавляющая достаточно жесткости, чтобы избежать потерь энергии, которые были бы неизбежны при беге на такой похожей на зефир подошве. Внешние тесты, тайно проведенные в Университете Колорадо, показывают, что обувь повышает эффективность в среднем примерно на 4%. Это ошеломляющая цифра, которая вызовет ожесточенные споры, когда обувь будет представлена публично. Люди либо не поверят, что такое возможно, либо поверят, но скажут, что такую технологию нужно запретить. На данный момент обувь не нарушает никаких существующих правил, и я впервые начинаю серьезно задумываться о том, что миссия Nike имеет шанс на успех. Создание Nike, а потом и другими производителями новых моделей кроссовок с использованием сверхтолстых подошв и пластин из углепластика и вызванная этим в мировом беговом сообществе ожесточенная дискуссия подтолкнули World Athletics к изменению пунктов правил, касающихся беговой обуви. Некоторые из моделей кроссовок не могут использоваться в соревнованиях. Второй важный фактор. Драфтинг. В своем анализе 2014 года я утверждал, что потеря от преодоления сопротивления воздуха даже в спокойный день может составить 100 секунд на двухчасовой марафон. Это может показаться преувеличением, пока вы не вспомните, что бегуны поддерживают темп около 2 минут 50 секунд на километр. Для большинства из нас это по сути спринт. Исследования, проведенные еще в 1970-х, показали, что бег непосредственно за другим спортсменом может устранить большую часть дополнительных усилий, но на практике трудно бежать, дыша кому-то в затылок. И чтобы пройти двухчасовой марафон до финиша, вам нужен кто-то, лучше не один, кто сможет преодолеть эту дистанцию за такое время. Правила регистрации мировых рекордов запрещают пейсерам сменяться по ходу соревнований. Nike решила отказаться от идеи установить официальный мировой рекорд, чтобы пригласить большую команду пейсеров, которые будут меняться во время забега и задавать темп избранному бегуну до самого финиша. Все это, конечно, не важно, если спортсмены, участвующие в гонке, не находятся в форме, близкой к уровню мирового рекорда. Команда проекта Breaking2 вместе с экспертами, сторонними консультантами, такими как Эндрю Джонс, потратила полтора года на то, чтобы привести лучших спортсменов в мире в лабораторию для всестороннего тестирования по трем ключевым параметрам – VO2 Max, экономичность бега и анаэробный порог – который Майкл Джойнер выделил в 1991 году. Джонс, опрятный валиец с мягким голосом, возможно, более всего известен своей работой с великой бегуньей на марафонскую дистанцию Полой Редклифф, которую он начал консультировать, когда она была не по годам развитым подростком, а он аспирантом. В 2002 году, когда Редклифф готовилась к дебюту в марафоне, Он сказал ей, что она готова пробежать за 2 часа 18 минут. Это смело, ведь мировой рекорд на тот момент составлял 2 часа 18 минут и 47 секунд. В Лондоне она пробежала за 2 часа 18 минут 56 секунд. Позже, в том же году, перед Чикагским марафоном, он предсказал результат 2 часа 17 минут. Она пробежала за 2 часа 17 минут 18 секунд. Наконец, следующей весной ее лабораторные тесты показали 2 часа 16 минут, и она пробежала за 2 часа 15 минут 25 секунд в Лондоне. Это до сих пор остается мировым рекордом. А В. Хилл был бы горд. С момента написания книги мировой рекорд в марафоне у женщин был улучшен. Бриджит Косгей, 13 октября 2019 года, пробежала Чикагский марафон за 2 часа 14 минут и 4 секунды. Опыт общения Джонса с Рэдклифф дает ему и мне, когда я слушаю его выступление на пресс-конференции в Бивертоне, уверенность в том, что тестирование на беговой дорожке может предсказывать результаты, кажущиеся невероятными. Но он также выделяет другие необходимые нематериальные активы. «Ее способность терпеть боль была беспрецедентной», — говорит он. В дополнение к тестированию на беговой дорожке, пробным пробегам на трассе и детальному анализу истории выступлений спортсменов в соревнованиях, команда Breaking2 оценивала их личные качества по многим параметрам. Они рассматривали их амбициозность, реакцию на сложные задачи и другие особенности восприятия и мировоззрения — которые могли бы помочь им выполнить или провалить миссию. Три человека, которых они выбрали, находятся здесь, в Бивертоне, для прохождения дальнейшего тестирования и начала подготовки к забегу. Разношерстная компания. 32-летний Элиот Кипчоги, действующий олимпийский чемпион, обладатель третьего в истории результата в марафоне и лучший марафонец планеты на данный момент. 34-летний эритрейский бегун Зарсинай Тадеси – мировой рекордсмен в полумарафоне и, согласно более раннему исследованию, один из самых экономичных бегунов, которых когда-либо тестировали в лаборатории. Лелиса Десиса – 26-летний эфиоп, двухкратный победитель бостонского марафона, доказавший, что он серьезный соперник в очных соревнованиях. В следующие несколько дней мы наблюдаем, как команда исследователей изучает темп спортсменов. Один за другим они бегают в холодной камере при температуре 10 градусов в шортах и майке, с восемью беспроводными термометрами, прикрепленными к разным частям тела. Так оценивается их реакция на холодную погоду, которая прогнозируется в день забега. Бегуны пробуют разные варианты обуви, а ученые – измеряют эффективность, чтобы определить жесткость пластины из углеродного волокна, подходящую конкретно каждому. Когда кипчоги на цыпочках с преувеличенной осторожностью ступает на беговую дорожку, один из ученых подходит к задней части тренажера, готовый подстраховать его, если понадобится. Спортсмен всего лишь второй раз бегает на дорожке. Первый раз был во время первоначального отбора, и трудно отделаться от образа Бэмби, крутящегося на льду. Позже Джонс признается, что лабораторные данные Кепчоги были на удивление выдающимися, вероятно потому, что ему было очень неудобно на дорожке. Поскольку он олимпийский чемпион, все решили не обращать внимания на посредственные лабораторные данные. Из-за языкового барьера трудно понять, что думают обо всем этом, Дадесе и Десиса. Через переводчиков они смело отвечают на наши вопросы, но мы чувствуем, они считают, что пробежать марафон, уложившись в два часа, будет действительно трудно. Однако, с помощью и, вероятно, большими деньгами от Nike они готовы попробовать. Кипчоги свободно владеет английским и отличается от товарищей. Он говорит так тихо, что вам приходится наклоняться вперед, и прислушиваться. Но его слова, как и поведение, и аура, которую, как мы с Дэвидом позже признаем, он излучает, показывают спокойную и невозмутимую уверенность. Интересно, эта золотая олимпийская медаль придает ему такую уверенность, или уверенность позволяет эту медаль завоевать. Проведя неделю в Портленде, спортсмены разъезжаются по домам в Кению, Эритрею и Эфиопию. Все трое, как и подавляющее большинство лучших бегунов на выносливость в наши дни, родились, выросли и тренируются на восточно-африканском Нагорье вдоль Великой рифтовой долины, на высоте по меньшей мере 1800 метров над уровнем моря. Разреженный, бедный кислородом воздух на этих высотах затрудняет бег и запускает механизмы адаптации, Например, увеличивается количество красных кровяных телец, необходимых для переноса кислорода из легких в работающие мышцы. На самом деле, любой, кто родился в этих условиях, приспособлен к более эффективному снабжению кислородом. Например, у него увеличен объем легких. И это навсегда. Шалейн Фланаган, имеющая второй среди женщин результат в марафоне в истории США, родилась в Болдере. Высота 1655 метров. В момент написания книги у Шалейн Фланаган был второй в США результат за всю историю. В момент подготовки этого издания к печати она уже на третьей строчке. Райан Холл, самый быстрый из родившихся в США марафонец, вырос в Биг Бер Лейк. Высота 2058 В конце января команда Nike из 12 человек отправляется в двухнедельную поездку, чтобы навестить Кипчоги, Десису и Тадесе там, где они тренируются. Контраст между высокотехнологичной погоней за преодолением пределов и простой жизнью и простыми, но тяжелыми тренировками африканских марафонцев поразителен. «Это сбивает с тебя спесь», когда видишь, как олимпийский чемпион после тренировки набирает ведро холодной воды из колодца. Говорит мне Филипп Скиба, один из привлеченных Nike, научных консультантов, работающих с командой Breaking Two, когда я звоню ему в Кению. Цель поездки отчасти в том, чтобы укрепить доверие спортсменов, но на повестке дня также стоит наука. Ведущий физиолог Бред Кирби и его команда сконструировали импровизированный измеритель скорости ветра, который бегуны могут надеть на себя, чтобы понять, где именно им нужно бежать по отношению к другим, чтобы получить максимальное преимущество при драфтинге. У них есть портативное ультразвуковое устройство, определяющее, сколько углеводов запасено в мышцах ног, которые они задействуют до и после длительных пробежек, чтобы оценить насколько быстро эти резервы истощаются. У них есть датчики оксигенации мышц, которые спортсмены носят во время изнурительных тренировок в темпе двухчасового марафона. Эти данные, по словам Джонса, предполагают, что Кипчоги, как Кларенс Демар в Гарвардской лаборатории утомления почти столетия назад, находился в устойчивом состоянии стабильной физиологии при беге в этом темпе. Один из самых актуальных вопросов дня — выяснить, что именно и в каком количестве спортсмены должны пить во время забега. Вместо пунктов питания, расположенных на больших марафонах каждые 5 километров, команда Breaking2 планирует ехать рядом со спортсменами на велосипеде, экономя, по их оценкам, около 7 секунд каждый раз, когда бегуну потребуется взять бутылку. Кроме того, Бегуны будут получать напитки каждые 3 километра или около того. Цель в том, чтобы снабжать спортсменов питательными веществами по 60-90 грамм углеводов в час, что намного больше их обычной нормы. Это нелегкая задача. По количеству углеводов это все равно, что съесть во время забега 4 порции готовых спагетти, поэтому необходима тренировка. Во время одной пробежки длиной 35 километров ученые едут за Дисисой и периодически предлагают ему попить. На следующий день в ходе обсуждения он сообщает, что, по его ощущениям, во время пробежки он выпил много, но на самом деле он выпил только 400 из 1500 миллилитров спортивного напитка, который ему дали. К концу поездки Команда испытывает осторожный оптимизм. Им удалось нащупать брешь в физиологических барьерах. Мышцы, кислород, тепло, жажда, питание, которые стоят между бегунами и двухчасовым марафоном. С точки зрения Кипчоги происходит более тонкая трансформация. Когда я звоню ему в тренировочный лагерь близ города Каптагат, я спрашиваю, что он делает иначе, чтобы подготовиться к предстоящей задаче. Его последний старт в конце концов был победой в полумарафоне со временем 59 минут 44 секунды в Дели и скоро придется удвоить дистанцию, сохранив темп. По его словам, физическая подготовка не изменится по сравнению с предыдущими годами, но разум будет другим. Для него это в первую очередь внутренний вызов. И массовый скептицизм по поводу его попытки отчасти показал несостоятельность воображения. Большинство людей говорили, что они умрут, прежде чем увидят человека, бегущего меньше двух часов, признается он, когда я спрашиваю, что думают другие бегуны в Кении. Но я думаю, что докажу им обратное. Но это будет не просто преодоление физиологических ограничений и проявление внутренней силы. Кипчоге неизбежно придется страдать.